Наталья Колесова. Познакомимся? Пора, пора уже. Вон большинство моих подружек давно успели замуж сбегать. Некоторые не раз. Будет о чем в старости вспомнить. Я решила действовать сразу на всех фронтах. На традиционном объявлении в газете и современном сайт знакомств. Перечла кучу анкет объявлений, обсудила с подружками требования к кандидатам, сочинила себе миленькую рекламу. Артем раскритиковал меня в пух и прах. «Но «Ну че ты врешь, Павловна? Че ты все врешь?» «Что вру-то?» «Где у тебя бюст третьего размера?» Я покосилась и поспешила оправдаться. «Вчера только купила бюстгальтер такого размера». «Это размер китайский», — безжалостно резюмировал Артем. «А у тебя второй, не больше». «Я не поняла». «Почему женщины обязательно должны указывать размер груди?» – оскорбленно среагировала я. «Давайте уже и вы указывайте размеры своего пениса». «А потому, Павловна, что бюст легко проверить сразу, а до пениса у тебя еще и руки, то есть дело может и не дойти». И Артем гнусно захихикал. «Не знаю, почему я его терплю. С его вечной ехидной мордой, осмеиванием всего, что мне дорого» в том числе и моего Бюста, с этим его Павловна, которую он начал употреблять, когда я стала старостой группы. С тех пор уже 10 лет прошло, а ВОЗ и ныне там. Артем, правда, уже пару раз успел жениться и, соответственно, столько же раз развестись. Теперь вот решил из жалости обучить меня основам мужской психологии. А, по-моему, чтобы просто поиздеваться. «Ну вот что ты написала, а?» «Чистую правду», — бурчала я, — «зачем на сайте знакомств написала «для брака»?» «А для чего я знакомлюсь, по-твоему?» «Нельзя сразу брать быка за рога». «За пенис», — ставила я эхидно, но мысленно. «Надо тонко, по-женски». «Когда я написала «по твоему совету для секса», посыпались такие предложения, что аж монитор захотелось с мылом помыть. То им госпожу подавай, то золотой дождь. Даже не знаю, нужны ли мне в моем возрасте такие избыточные новые знания. Ну вот, полюбуйся. Я отодвинула Артема от компа. Еще один придурок. Гляди, что пишет. У меня длиной 25 сантиметров, толщиной 7. Артем неопределенно двинул бровями. Вот тебе и размеры по заказу. И что ответишь? А вот так. Не мой размерчик, маловат. И удалить контакт. «Не, ну не все же тут извращенцы!» «Демидов, мне не надо по-быстрому перепихнуться. Я, знаешь, и поговорить, пообщаться хочу». «Все бы вам разговоры разговаривать. Можно и по-быстрому», — проворчал Артем. «А что твой полковник?» «Полковник из другой оперы, газетный. Вдовец, разыскивающий себе достойную подругу жизни». У достоинстве ее было столько пунктов, что наш бравый полковник разработал анкету картотеку. По-военному четко представлял дату и время встречи, и плюсы-минусы поисковым пунктам каждой кандидатки. Ежели количество плюсов превышало минусы, с претенденткой на его боевое сердце и упорядоченный быт полковник встречался в следующий раз. Итак, уже третий год. Я оказалась для него сплошным минусом о чем он не приминул сообщить сразу со всей военной прямотой. Но так как офицерская честь не позволяет ему кинуть без помощи на поле брания, то есть брака, весь вчерашний вечер он посвятил моему натаскиванию. «Представляешь, кипятилась я, самому уже сорок пять, нет бы осчетливить женщину своего возраста, так он ищет тридцати-тридцатипятилетнюю, причем без детей, причем детей больше заводить не собирается, потому что своих вырастил». Все картотекой хвалится, в каком она у него порядке и как великолепно организована. Опыт передавал подрастающему поколению. И что ты возмущаешься? Каждый ищет, что ему нравится. Не всем же нужны вдовцы с малыми деточками. Я вздохнула. Не трави душу, а! Это он еще про мое неудавшееся свидание. Пришел на него мужчина лет на пять меня постарше. Может, даже и симпатичный, но уж очень заморенный. Оказался вдавцом с двумя девочками, тринадцати и трех лет. Я как могла мягко объяснила, что не того я ищу. Мужчина только вздохнул, сказал покорно «извините» и ушел. А я еще долго смотрела ему вслед и почему-то чувствовала себя очень виноватой. «Павловна», — с восторгом говорил Артем, — «теперь я знаю, как растопить твое принципиальное сердце, народить детей и приложить их тебе на воспитание». — Тебе это не грозит, — огрызнулась я, — ты их даже делать не успеваешь, так быстро убегаешь вдаль светлую. Артем вздохнул, поднимая хитрые глаза горе. — Да, женщины разбили всю мою жизнь, не верю я им больше. И поэтому каждый день в курилке ты им об этом сообщаешь. — Да ладно тебе, пошли завтра с пивасиком в спортивный клуб. Я вздохнула. Предложение заманчивое, но... Свидание у меня завтра. С кем это? Почему не отчиталась? С самого начала Артем взял меня под свой контроль. Ты ж, Павловна, прохинди от нормального мужика не отличишь. Я особо и не сопротивлялась. Надо же с кем-то обсуждать события. Задушевная подружка в отъезде. Мама. Ну, мама есть мама. Она обеими руками за мое семейное счастье, но в любое время готова мне подробно и обстоятельно объяснить, почему это счастье у меня состояться не может. Такое вот совмещение несовместимого. Какой-то Саша позвонил по объявлению в газете, предложил встретить меня после работы. Поговорим, друг на друга посмотрим. Удобно летом знакомиться, никуда везти, тратиться не надо, можно и в парке на скамеечке поговорить. Надо взять на заметку. Я глянула с подозрением. В голосе Артема слышалась издевка. Ты ж сам говорил, никаких претензий при первой встрече. Я говорил, букедов нечего ждать. Что у вас женщин вечно на цветах клинит? Ну, сама подумай, так и будешь потом с этим веником целый вечер болтаться. Или завянет, или забудешь где-нибудь. Нет, но из машины-то он должен был элементарно выйти меня встретить а не сидеть развлекаться, бибикать и фарами подмигивать. Дискотечная цвета музыка, ей-богу. — Ну, мог бы и выйти, — уступил Артем. — Редкое событие — жопу размять. — Это мы еще про одно мое неудавшееся знакомство, если кто не понял. Впрочем, и Сашок оказался неудачным. Больше всего его расстроило проживание со мной моих родственников, а он-то был готов уже ко мне перебраться. Прямо сейчас. Ибо с женой он разошелся, с родителями разругался и жил практически в своем капитальном гараже. «Сейчас», — сказала ему я и сделала ручкой. Дома я обнаружила Артема, роящегося в моем компе. Мама с бабушкой в Демидове просто душиничают, привечают и пускают, а тот, ласковый и наглый кот, принимает от них угощение и внимание. Мне же, мелкой и слабо лающий дворняжке, от этого котяры достаются только шлепки и шипения. — Ты совсем обнаглел, в моей личке шарится! — вяло возмутилась я, выдирая у него из зубов половину гигантского бутерброда. — А там какие-то тайны! — «Ты что, Павловна, на старости лет занялась виртуальным сексом?» «Занялась бы, да и виртуальным-то не с кем». «Ну как, мудак?» — Спросил Артем рифмованно. «Ага», — вздохнула я. «Ну такой, мелкий, ленивый». «А говорила, на сайте нормальных мужиков нет. Глянь, пишет, разговаривает, пододеяльца тебе сразу не предлагает». Я поглядела. Этот контакт возник пару дней назад и пока действительно был вполне приличен, да еще и с отличным чувством юмора. Что бы я кому ни говорила, какие бы качества мужчине ни перечисляла, на одном из главных мест все равно остается умение меня рассмешить. Ну да, тьфу-тьфу-тьфу. Что? – обреченно спросил Артем. – У тебя и завтра свидание? Не любят мужчины менять своих привычек. А Демидов привык чуть ли не каждый день отираться у нас в квартире, благо живет по соседству. А я тут, видите, отвлекаюсь на совершенно посторонних мужиков. Да, я оживилась. Подвезешь до центра, а то я с работы не успеваю. Ну, давай. Может, глянешь на него и сразу обратно? Тогда успеем на матч. Я закатила глаза. У меня тут, понимаешь ли, судьба решается, а этот все о матчах. Хотя да, не успеваю я следить за счетом в последнее время. В плей-офф мы попадаем? И что это ты кофту с таким вырезом напялила? Требователь спросил Артем следующим вечером, когда мы поехали в его машине на мое свидание. А что? В прошлый раз я оделась пристойно, сказал старая дева. Сам же учил, надо выглядеть сексуально. Артем скривился. Ну, не все же сиськи наголо. Я задаченно опустила глаза. Вырез, как вырез, просто шуба по сравнению со многими, нынешним жарким летом. Нет, Демидов, а тебе-то какое дело до моего выреза? Артем помолчал, поглядывая по сторонам. Сознался неохотно. «Я от дороги отвлекаюсь». Я пораженно всплеснула руками, поворачиваясь к нему всем корпусом. «Ты?» «Всем давно известно, что женщин как женщин Артем начинает воспринимать только с третьего размера бюста, а еще лучше с четвертого. Тебя не интересует, есть ли у девушки мозги, доброта, порядочность?» – бушевала я. «А зачем они ей нужны?» – искренне удивляется Артем. Если у нее сиськи пятого размера. Обе прошлых жены, кстати, соответствовали этому моему высокому стандарту. «И что, я не мужик, что ли?» — оскорбился Артем. «Это только ты, не...» «Приехали», — перебила я его. «Ну че, подождать тебя? Может, там с первого взгляда видно, что он мудак?» «Нет, я намерена воспользоваться своим вылезом на всю катушку. Я демонстративно потянула блузку пониже». Если уж даже ты соизволил его заметить. Ой, ой, ой, Эммануэль на пенсии, блин. Удачи в разврате. Муд, то есть мужик пришел в трико. Нет, я все понимаю. Отсутствие букетов, наличие картотеки. Но трико. Мама меня воспитала странно. Она всегда уверяла, что встречают по одюшке. Его мама, видимо, учила совершенно другому. «Здрасте. Очень приятно». Парень огляделся. «Ну что, куда пойдем?» Я махнула рукой на кофейне через дорогу. «Может, туда?» «Ну, конечно», — сказал он. «Ты тут все злачные места знаешь». «Мне нравится этот мужик». «С ума сошел!» Весь вечер он молчал, приходилось говорить и спрашивать мне одной. Потом расплатились, каждый за себя. «Мне двух рублей не хватило, а он доплачивает и говорит. Это тебе за приятный вечер, представляешь?» Артем сказал, не оборачиваясь. «Да я не про твоего кофейного. Вот, пишет. Нормально же, да?» Я заглянула через его плечо. «Ну да». «Может, ты пару дней отдохнешь от своих му... этих? Виртуально поконтачишь?» «Ну, давай. Хотя этот наверняка тоже в трико, с диваном и картотекой». «Вот и общайся. Я тут пару вечеров занят буду. Если что, звони». «Ладно. Что, опять грудастенькая?» А Артем помялся на пороге, сказал затрудненно. «Ну, так, средне». Я округлила глаза. «Стареешь, Демидов, тебе начинают нравиться и другие женщины. Скажем, у них теперь тоже есть шанс. Два дня по указанию своего личного брачного тренера я общалась с безымянным. Мужчина мне действительно начал нравиться. Юмор, мозги, эрудиция. Казалось, мы знаем друг друга тысячи лет. Я начинаю, он подхватывает. И наоборот». А когда безымянно предложил встретиться, я даже впала в легкую панику. Позвонила Артему. «Демидов, мы завтра вечером встречаемся!» «Да ну! Что мне надеть? Как себя вести?» Его голос был отвлеченным. «Во всех ты, душенька, на рядах хороша. Не напрягайся. Думаю, он обрадуется, если ты вообще без ничего заявишься». «Издеваешься? Он сказал, будет на машине». «Куда мне предложить ему пойти?» «Да он сам все предложит. Не паникуй. Я же говорю, нормальный парень». «Не паникуй. Я так не нервничала даже перед первым опытным знакомством». Когда машина, стоявшая среди других у универсама, пару раз подмигнула мне фарами, и из нее вышел мужчина, я разнервничалась до дрожи коленок. Безымянный стоял перед зажженными фарами. И я видела только, что он нервно похлопывает по бедру розой на длинном стебле. Точно разраженный кот хвостом. Цветку грозило безвременное осыпание, поэтому шаг пришлось ускорить. «Добрый вечер!» «Добрый!» Я взяла протянутую розу и ткнулась в нее лицом. «Познакомимся?» — предложил мужчина, протягивая руку. Я вздохнула. «Познакомимся!» «Я Настя!» «Очень приятно!» «А я Артем!» «А мне-то как приятно!» «Ты догадалась?» «Да, вчера». «И все-таки пришла?» «А как же! Ты же сам мне велел ходить на все свидания!» «А вот зачем ты пришел?» Артем вздохнул и огляделся, признался. «Знаешь, Настя, у меня уже галлюцинации. Мне все время кажется, что у тебя бюст третьего размера». «Разберемся!» Уведомила я, побыстрее подхватывая его под локоть. Разрешите пригласить вас в спортбар. Матч начинается. В требованиях в моей анкете написано. Для брака, для секса, для дружбы. Последнее у нас уже есть. Может, доберемся до первых двух. Август 2009. Читала Ирина Жагорина.